Часть вторая. Странствовать с ветром. Потерянная душа. Я умерла в семь часов седьмого дня двенадцатого месяца на третьем году правления императора Канси. До моей свадьбы оставалось всего пять дней. В первое мгновение после смерти мне стало понятно многое из того, что происходило в последние дни и недели. Очевидно, я не осознавала, что умираю, но мама поняла это, как только вошла ко мне в комнату после долгой разлуки. Когда я пришла в весеннюю беседку, мои кузины, тети и наложницы старались уговорить меня поесть, догадавшись, что я решила уморить себя голодом. В последние дни моей жизни стихи стали для меня наваждением, как для линян рисования портрета. Я думала, что стихотворение диктует мне любовь, но, видимо, в глубине души понимала, что умираю. Знание тела и то, во что хочет верить наш разум, — разные вещи. Папа принес мне пион, потому что я умирала, и правила приличия больше не имели значения. Я была счастлива, узнав, что выйду замуж за моего поэта, но я была слишком близка к смерти, чтобы выздороветь. Я старалась сделать коу-тоу перед моими родителями, потому что полагала, что отправляюсь на свадьбу — «Наверное, они решили, что я подражаю действиям ленян перед смертью. Слуги сняли занавески в моей комнате не для того, чтобы я увидела свой новый дом, но потому, что они напоминали рыболовные сети и мои родственники боялись, что в следующей жизни я стану рыбой. Отец рассказал мне о дядях, потому что надеялся, что в загробном мире я передам им его послание. «Когда ты их увидишь», — сказал он. Он не мог выразиться яснее, но я ничего не понимала. Родственники разложили вокруг меня тару. Невеста приносит тару в свой новый дом, но эти плоды также предлагают мертвым, чтобы обеспечить в будущем рождение сыновей и внуков. По традиции, незамужних девушек выносят на улицу, когда им остается сделать последнее дыхание, но как можно это определить? К счастью, я не умерла маленькой девочкой тогда меня оставили бы на съедение собакам или похоронили в неглубокой могиле и быстро забыли обо мне. В детстве родители рассказывают нам о том, что происходит после смерти. Нам читают поучительные сказки. Мы видим, какие обряды совершаются, чтобы почтить предков. Несомненно, многое из того, что я знала о смерти, было почерпнуто мной из пионовой беседки». Тем не менее, живые люди не могут знать все, и в начале моего путешествия я часто чувствовала замешательство, смущение и неуверенность. Мне приходилось слышать, что после смерти нас ждет темнота, но теперь мне самой довелось увидеть ее. Потребовалось 49 дней, чтобы вытолкнуть меня из земной юдоли и перенести в загробный мир. Душа каждого человека состоит из трех частей, и все они после смерти должны найти свое пристанище. Одна часть остается с похороненным телом, другая отправляется в загробный мир, а третья остается на земле, пока ее не заключат в поминальную дощечку. Когда три части моей души разделились и полетели своей дорогой, полностью осознавая, что происходит в эту минуту с двумя другими, меня охватили ужас, печаль и растерянность. Как такое может быть? Даже когда я летела по небу, Я слышала плач и стоны, которые раздались во дворе, когда родственники нашли мое тело. Глубокая печаль наполнила меня, когда я увидела, как мои родственники и заботившиеся обо мне слуги стали горестно переминаться с ноги на ногу. Они распустили волосы, сняли драгоценности и украшения и облачились в белые одежды из грубой ткани. Слуга поправил решетое зеркало, висевшее в дверном проеме моей комнаты. Я думала, они повесили их для того, чтобы защитить меня, поскольку я отправлялась на свою свадьбу в дом у Женя, но на самом деле эти предметы означали приготовление к моей смерти. Решето позволит добрым силам попасть в комнату, а зеркало превратит горе семьи в радость. Больше всего я беспокоилась за ту часть моей души, которая осталась в теле. Мама и тетя раздели меня, и я увидела, какой пугающе истощенной я стала. Они омыли меня нечутное количество раз и одели в несколько слоев вечных одежд. Чтобы я не мерзла зимой, на меня надели теплое нижнее белье, а затем облачили в шелковое платье и туники, составляющие мое преданное. Женщины очень внимательно осмотрели одежду, чтобы убедиться, что на ней нет ни одного клочка шерсти. Ведь это могло привести к тому, что в следующей жизни я буду животным. Наконец, на меня надели верхний шелковый жакет с искусной вышивкой в виде разноцветных крыльев зимородка. Я была ошеломлена, как и всякая душа, только что покинувшая тело. Но мне хотелось, чтобы одной из моих вечных одежд стал мой свадебный костюм. Я была невестой и надеялась, что в загробном мире у меня останутся мои свадебные наряды. Мама положила мне в рот тонкий кусочек нефрита, чтобы защитить мое тело. Вторая тетя затолкала мне в карманы монеты и рис. Они помогут мне задобрить яростных собак, которых я встречу на пути в загробный мир. Третья тетя покрыла мое лицо куском тонкого шелка. Четвертая тетя обвязала цветной нитью мою талию, чтобы я не забрала с собой какую-нибудь девочку из нашей семьи и связала мне ноги, потому что нельзя было допустить, чтобы я сбежала, если во время моего путешествия меня станут терзать злые духи. Слуги повесили на правой стороне главных ворот усадьбы семьи Чень 16 бумажных лент. Этим они дали понять соседям, что умерла шестнадцатилетняя девушка. Мои дяди исходили весь город и посетили все святилища местных божеств. Они зажигали там свечи и жгли бумажные деньги. Та часть моей души, которая путешествовала по загробному миру, отдала эти деньги демонам, стоящим у преграды. Отец нанял монахов, немного, всего несколько человек, ведь я была девушкой, чтобы они распевали молитвы каждый седьмой день. В мире людей никто не имеет права блуждать по свету по своему желанию. И те же правила действуют после смерти». «Обязанности моей семьи состояли в том, чтобы связать меня, тем самым не допустив появления у меня соблазна бродить по свету. На третий день после моей смерти тело положили в гроб. Туда же побросали пепел, медные монеты и известь. Затем незакрытый гроб поставили в углу дальнего двора. Нужно было подождать, пока предсказатель определит правильную дату и место моего захоронения». Мои тети вложили мне в руки пирожное, а дяди поставили с обеих сторон моего тела свечи. Они собрали слуг, мебель, одежду, ткань для ментования ног, деньги и еду. Все эти предметы были сделаны из бумаги и сожгли их, чтобы я могла тратить их в загробном мире. Но я была девушкой и вскоре поняла, что они прислали «недостаточно». В начале второй недели та часть моей души, которая путешествовала по загробному миру, достигла моста взвешивания, где демоны-чиновники выполняли свой долг. Они не знали жалости. Я стояла в очереди за мужчиной по фамилии Ли и наблюдала за тем, как демоны взвешивали стоявших перед нами людей, прежде чем отправить их на следующий уровень. Семь дней Ли трясся, потому что он был напуган тем, что он видит и слышит. Когда пришла его очередь, я с ужасом наблюдала за тем, как он сел на весы, и все проступки, совершенные им в жизни, привели к тому, что он упал на несколько метров вниз. Наказание было мгновенным. Его разрезали на кусочки, которые смололи в муку. Затем их собрали вместе, или толкнули вперед, сказав предостережение. «Это только малая часть страданий, которая вас ждет, господин Ли», — безжалостно объявил один из демонов. Не нужно плакать и просить о милосердии. Теперь уже слишком поздно. Следующий.